Гет передернула плечами. Трудно сказать. Изучение сверхпроводимости находится пока в зачаточном состоянии. И тем не менее, египтяне уже знали о ней, фыркнул Грей. Нет, возразил Вигор. Но, возможно, они наткнулись на все это случайно. По ошибке, либо в результате какого-нибудь происшествия. Как бы то ни было.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 Как я уже сказал, все началось в Египте. Белый порошок миновался по-разному. Одно его название, белый хлеб, я уже упоминал. Его также назвали белой едой. Но самое древние названия этой субстанции можно найти в древней египетской книге мертвых. Там это вещество, а также его удивительные свойства, упоминаются сотни раз, и называется оно очень просто.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 Вспомните книгу «Исход» и рассказ о том, как поступил Моисей золотым тельцом, которого создал себе его жестковойный народ. Когда же он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из своих рук скрижали и разбил их под горою. А теперь самое главное. И взял тельца, которого они сделали и сжёг в огне, и стёр в прах, и рассыпал по воде, и дал пить ее сынам Израилевым. То есть с помощью огня Моисей превратил золото, из которого был сделан телец в порошок, и скормил все это израильтянам. Брови Грея сошлись в одну линию, как белый хлеб фараонов, и еще одно — Кого Моисей просил приготовить этот святой хлеб, эту манну небесную? В Библии говорит, что с просьбой приготовить его он обращается не к пекарю, а к Веселиилу. рай молча ждал объяснений. Он был не силен в именах библейских персонажей. Веселиил был ювелиром израильтян. Именно он построил ковчег завета Господня.